Зималась мостовая пошлина. Пфальц — совсем крохотная земля. Баден — сравнительно больший и богатый край. Это узкая полоса земли, протянувшаяся с севера на юг на 250 километров вдоль правого берега огромной реки. В обоих государствах не было значительной промышленности, крупной буржуазии и пролетариата. Все это лишь зачиналось. На юго-западе Пфальц и Баден граничились с Францией, И обе эти немецкие провинции оказались под сильным влиянием Великой Французской революции. Недолгое время они даже входили в состав Французской республики. В них все еще действовал Кодекс Наполеона. Вагоны заняли волонтеры и солдаты местной Баденской и Пфальской армии с трехцветными повязками на рукавах. Вооружение их было необычным. Почти у всех волонтеров сбоку висели сабли, некоторые везли косы лишь у немногих игольчатые ружья и мушкеты. В поезде ехали также крестьяне. На полу и на скамьях вагона, в котором находились Маркс и Энгельс, стояло несколько плоских бочонков с вином, под сиденьями и на верхней полке выстроились оплетенные лозой бутыли. Все пассажиры были необычно возбуждены и веселы. Совсем недавно в этих герцогствах народ обрел свободу. Несколько дней назад баденский великий герцог бежал, Жители этих мест верили, что свобода отныне утвердилась навечно. Прусаков жестоко ненавидели в фальции и Бадене. Руководители восстания, люди из мелкобуржуазных партий, в своих мечтах шли не дальше либеральной монархии, ограниченной конституцией. В лучшем случае их устроила бы республика по образцу кантонов Швейцарии, с которыми Баден граничил на юге страны. За вагонными окнами... Маркс и Энгельс видели вооруженных пиками и косами бородатых кавалеристов из крестьян. В офицерах они узнавали вчерашних коммерсантов, комивояжеров, учителей или студентов. Всюду двигались военные обозы. На привокзальных площадях маршировали небольшие отряды пехоты, местной армии, вооруженные мушкетами и игольчатыми ружьями. На улицах и площадях у трактиров и пивных Было людно, толкались солдаты, волонтеры, крестьяне, городские жители. Очень скоро между недавними редакторами Новой Рейнской газеты, солдатами местной армии и волонтерами установилось полное понимание и единство. Пассажиры распевали Марсельезу и распространенной в Южной Германии в дни восстания песню «Тридцать шесть престолов сбросить надо, чтоб немецкая республика цвела», Ружьте же их, братья, без пощады, смело пулям подставляйте грудь. Из всех вагонов неслись выкрики «Виват!», солдаты и крестьяне обнимались, наполняли кружки, пили, громко произнося тосты «За погибель всех князей, герцогов и императоров!» «Смерть подлым прусским жандармам! Да здравствует Конституция! Да здравствует Республика!» На вокзале Швейра Маркса и Энгельса встретил весь штаб Виллиха. Командир революционного отряда бросился с шумными приветствиями к прибывшим. «Дорогой Виллих», — сказал Энгельс, крепко пожимая руку офицеру, — «как мы рады встрече с вами! Солдаты и волонтеры говорили нам, что вы успешно действуете в этих местах. А вы, смелый редактор Новой Рейнской газеты, славно рубились в Кельне, и ваша газета право стоит наших сабель». «Воевать здесь после Кемпина, Нейс и Приума легко. Наши горы неприступны, как крепость. Пусть косунутся сюда прусаки!» «Как вы думаете, — Виллих спросил Маркс, — примет ли временное правительство, разработанный Энгельсом, план создания в Бадене и Пфальце, единой революционной армии, чтобы отсюда быстро и энергично ударить по королевско-прусским войскам?» «Вам верно и известно, — добавил Энгельс, — Сколько корпусов прусского короля уже сконцентрировано между Сар, и Крайцнахом на Пфальской границе? Не требуется особой проницательности, чтобы понять, какое неприятное разочарование принесет прусская армия развеселым жителям маленького Пфальца в самом ближайшем будущем, если мы сами не перейдем в наступление. «Не сомневайтесь, друзья», — самоуверенно ответил Вильлих. «Пфальц обязательно победит!» И добавил озабоченно... Но в Бадене у штатских дела обстоят плохо. Там все взял в свои руки адвокат Брентана, бывший лизаблюд великого герцога. Теперь он пытается погасить огонь восстания в надежде, что его светлость, вернувшись, сделает верноподанного Брентана